Глава седьмая. Кажется, я не поняла этой шутки. Я ожидаю, что Джексон остановится сразу за дверью кафетерия и скажет то, что хочет сказать. Но не тут-то было. Мне не следует забывать, что он не из тех, кто не любит публичность. Поэтому, когда он выходит в коридор, пропустив вперед меня и придержав дверь, я решаю, что сейчас мы пойдем в его башню. Но вместо того, чтобы начать подниматься по лестнице, ведущей в его башню, он ведет меня к моей комнате. Ком в горле вызывает у меня ощущение, будто я смотрю фильм категории «Б». Только вместо того, чтобы называться «помидор, который съел Кливленд», он называется «печаль, которая поглотила девушку, горгулью и целую гору». Мы всегда ходим в его башню. чтобы серьезно поговорить, чтобы оттянуться, чтобы целоваться. И когда я вижу, что он направляется не туда, это говорит мне о содержании нашего предстоящего разговора, все, что мне требуется знать. Когда мы добираемся до моей комнаты, я открываю дверь и вхожу, ожидая, что Джексон последует за мной. Но вместо этого он стоит по ту сторону шторки из бус. которую повесила моя кузина, и на его измученном но прекрасном лице написана нерешительность впервые за долгое время. «Ты же знаешь, что я всегда рада видеть тебя в моей комнате». Я выдавливаю эти слова из моего сжавшегося горла, стараясь не показать, что меня душат слезы. «Ничего не изменилось?» «Всё изменилось», — парирует он. Да, признаю я, хотя все во мне хочет сказать «нет». Пожалуй. мое дыхание становится прерывистым, потому что на мою грудь ложится громадный камень. Не потому что я горгулья, а потому что во мне нарастает паника. И я отворачиваюсь от него и пытаюсь вдохнуть, скрывая свое состояние. Но Джексон знает меня лучше, чем мне бы хотелось. И вот он уже стоит передо мной и, крепко держа меня за руки, говорит. «Дыши вместе со мной, Грейс». Но я не могу, не могу вдохнуть, не могу говорить, а могу только стоять и задыхаться. Ощущение такое, будто пол уходит из-под ног, а стены смыкаются. Будто мое собственное тело обратилось против меня и желает уничтожить, как и те внешние силы, с которыми я уже устала сражаться. Вдох. Он делает глубокий вдох и на секунду задерживает дыхание. И выдох. Он выдыхает медленно, спокойно. Когда я не делаю ничего, а только смотрю на него безумными глазами, пожатие его рук становится еще крепче. Давай, Грейс. Вдох. Он делает еще один вдох. Тот вдох, который вслед за ним делаю я, совсем не похож на тот, который сделал Джексон. Он не глубок и неспокоен. Наверное, со стороны это выглядит так, будто я подавилась кровяной оладьей. Но это все-таки вдох. В мои легкие начинает поступать кислород. Вот так, говорит он и начинает растирать мои руки и плечи. Это должно успокаивать, и так оно и есть. Но вместе с тем это мучительно, потому что сейчас ощущения у меня не такие, какими они должны быть, не такие, какими они были раньше, когда меня касался Джексон, мой Джексон. Это происходит не сразу, но в конце концов я справляюсь с панической атакой. Когда она проходит... Когда я, наконец, вновь обретаю способность нормально дышать, я прижимаюсь лбом к груди Джексона. Его руки непроизвольно обнимают меня, и вскоре мои руки тоже обвиваются вокруг его талии. Не знаю, как долго мы стоим так, держа друг друга в объятиях и в то же время отпуская. Это так больно. Больнее, чем я могла себе представить. «Прости меня, Грейс», — говорит он, наконец перестав меня обнимать. «Мне так жаль. Мне хочется прильнуть к нему, хочется прижиматься к его телу так долго, как только возможно, но я сдерживаю себя». «Это не твоя вина», — тихо бормочу я. «Я говорю не об этой панической атаке, хотя я сожалею и о ней». Он запускает руку в свои волосы, и впервые за сегодняшний вечер я ясно вижу всё его лицо. Он выглядит ужасно. Он потерян, изможден, и видно, что его терзает такая же душевная боль, как и меня. А может быть, и того хуже. Я прошу у тебя прощения за все вообще, за все, что произошло. Если бы я мог стереть этот неосторожный поступок, этот единственный момент эгоизма и наивности, я бы сделал это не раздумывая. Но я не могу. И теперь... На сей раз его дыхание становится неровным. И теперь случилось всё это, и я ничего не могу поделать. Мы с этим справимся. Просто нужно время. Все не так просто. Он качает головой. На его челюсти двигаются желваки. Может быть, мы справимся, а может быть и нет. Но посмотри на себя, Грейс. Это мучает тебя, вызывает у тебя панические атаки. Он судорожно сглатывает. Я мучаю тебя, хотя я никогда этого не хотел. Так не мучай меня. Теперь уже я обнимаю его первой. Не делай этого. Пожалуйста. Это уже произошло. Вот что я пытаюсь тебе сказать. То, что мы чувствуем сейчас, — это всего лишь фантомная боль, как бывает после потери руки или ноги. Боль осталась, но там уже ничего нет. И больше не будет. Во всяком случае, если мы будем продолжать в том же духе. Значит, вот как ты смотришь на наши отношения. Меня словно бьет тяжелая кувалда. Для тебя это нечто такое, что было важно в прошлом? Ты всё для меня, Грейс. С того самого мгновения, как я увидел тебя в первый раз. Но из этого ничего не выйдет. Это причиняет слишком сильную боль нам обоим. Это причиняет боль сейчас. Но мы же не обязаны с этим мириться. Да, наши узы сопряжения были разорваны. Но это значит, что и мои узы сопряжения с Хадсоном могут разорваться. Неужели ты думаешь, что это то, чего я хочу? Я прожил 200 лет. Но это самая мучительная боль, которую я когда-либо испытывал в жизни. Неужели ты думаешь, что я мог бы пожелать тебе такую муку? Или Хадсону? Его речь становится невнятной, и он мотает головой, прочищает горло, делает глубокий вдох и медленно выдыхает, прежде чем продолжить. Каждый раз, видя нас вместе, он страдает. Я это знаю. Я качаю головой. «Ты ошибаешься, Джексон. Я же тебе говорила, мы с ним просто друзья, и Хаца на это устраивает». «Ты не видишь, каким он становится, когда ты уходишь», — настаивает Джексон. «Один раз я убил своего брата, потому что был глуп и самонадеян и считал, что поступаю правильно, что другого выхода нет. Но я не стану делать этого опять». Не стану причинять боль ни ему, ни тебе. «А как насчет тебя самого?» — спрашиваю я, чувствуя, как мою душу терзает мука. «Что будет с тобой?» «Это не важно». «Это важно!» — возражаю я. «Это важно для меня!» «Во всем этом виноват я, Грейс. Я тот самый идиот, который зарядил пистолет, а потом выбросил этот заряженный пистолет в мусор. И то, что меня подстрелили, — это только моя вина. «Значит, это всё?» — спрашиваю я, сделав судорожный вдох. «Мы с тобой расстаёмся, и у меня даже нет права голоса?» «У тебя было право голоса, Грейс, и ты выбрала...» Его голос срывается, оставляя призрак того, что он собирался сказать, висеть между нами. «Но я не выбирала!» Я пытаюсь объяснить, но мои слова перемежаются всхлипами. «Я не люблю его, Джексон! Не так, как я люблю тебя!» «Это придёт», — говорит он, и я знаю, как тяжело ему даются эти слова. Узы сопряжения могут возникнуть, когда люди видят друг друга в самый первый раз, еще до того, как они узнают имена друг друга. Так случилось и с нами. Но магия знает, что они уже связаны. Ты просто должна верить, как должен был верить и я сам, пока у меня еще была такая возможность. Я отвожу взгляд, опускаю его, лишь бы не смотреть на Джексона. У меня разрывается сердце. Но вместо того, чтобы отступить, он приподнимает мой подбородок, так что я вынуждена посмотреть в его темные, безутешные глаза. Прости, что я не держался за наши отношения изо всех сил. Его голос звучит хрипло, почти неузнаваемо. Я сделал бы все, чтобы избавить тебя от этого. Сделал бы все, чтобы вернуть мою суженую, мою пару. Я хочу сказать ему, что я здесь, что я всегда буду рядом. Но мы оба знаем, что это не так. Пропасть между нами продолжает расширяться, и боюсь, что настанет день, когда ни один из нас не сможет ее перепрыгнуть. К моим глазам подступают слезы. и я начинаю неистово моргать, чтобы не дать ему увидеть, как я плачу. Чтобы ни ему, ни мне не стало еще хуже. И вместо того, чтобы зарыдать, чего мне очень хочется, я делаю то единственное, что могу придумать, чтобы нам обоим стало хоть немного легче. «Ты так и не закончил ту шутку», — шепчу я. «В чем ее соль?» Он непонимающе смотрит на меня. Возможно, он не может поверить, что в такую минуту я готова говорить о подобной ерунде. Но в моих отношениях с Джексоном было столько всяких эмоций, и положительных, и отрицательных, что я не хочу заканчивать их на минорной ноте. И заставив себя улыбнуться шире, продолжаю. «Так что сказал пират?» когда ему стукнуло 80. «Ах, это!» Его смех звучит бесцветно, но это все таки смех. Так что я считаю это своей победой. Особенно, когда он отвечает. Он сказал, глядя на своих собратьев, Черт бы побрал этих бесят». Я уставляюсь на него, затем качаю головой. «Ничего себе!» Эта шутка не стоила твоих ожиданий, правда? В его словах есть подтекст, но сейчас у меня нет сил разгадывать его, так что я сосредотачиваюсь на шутке. Да, она слабенькая. Знаю. Его улыбка едва заметна, но она есть. И я ловлю себя на том, что мне хочется удержать ее хотя бы ненадолго. Наверное, поэтому я качаю головой и говорю. Очень слабенькая. Он выгибает одну бровь, и у меня немного дрожат коленки, хотя теперь у них уже нет такого права. Ты думаешь, у тебя получилось бы лучше? Я знаю, что у меня получается лучше. Почему Золушка не сильна в спорте? Он качает головой. Не знаю. Почему? Я начинаю отвечать. Потому что она... Но Джексон прерывает меня, прежде чем я успеваю дойти до кульминации. Его губы приникают к моим, и в этом поцелуе я чувствую всю силу затаённого горя, отчаяния и нашей потребности друг в друге, которые всё тлеют между ним и мной. У меня перехватывает дыхание. Я тянусь к нему, желая зарыться пальцами в его волосы. В последний раз. Но он уже исчез, и только стук захлопнувшейся двери напоминает о том, что он тут был. По крайней мере, до тех пор, пока по моим щекам не начинают течь безмолвные, неудержимые слезы.